Глава 5 Грон-Барбук стоял у окна и смотрел, как рабочие разбирают помост, на котором утром ему вручали почетный знак великого мусорщика. На нем все еще был белый парадный мундир, и на не поблескивал золотой знак, прикрепленный рукой диктатора. Гости, толпившиеся в доме весь день, разошлись, и он слышал, как поскрипывали половицы у него за спиной. Жена убирала со стола. Остатки угощения. Рабочие погрузили доски от помоста на длинную нескладную телегу и уехали. Младшие мусорщики подметали без того чистую площадь. Они работали молча, сосредоточенно, быть может догадываясь, что сам Грон Барбук наблюдает за ними. Только теперь, оставшись один, Барбук задумался о значении сегодняшнего торжества. Он привык к славе, и относился к ней спокойно, с достоинством. Слава не сделала его ни заносчивым, ни надменным. И если поначалу она беспокоила его, то теперь песни, портреты в лавках, люди, узнающие его на улице, все стало привычным. Конечно, он не мог не гордиться тем, что окружен таким почетом, но первое время со свойственной ему крестьянской трезвостью полагал, что стал объектом громкой славы случайно. Он знал среди своих товарищей по профессии людей не менее достойных. Однако чем больше он думал о своей судьбе, тем чаще находил в себе достоинства, делавшие его особое положение не случайным, а, безусловно, заслуженным. Потому как люди, всеми уважаемые, сосредоточенно слушали его медлительную простонародную речь, как внимали его словам, простым и немудрящим, Он все больше убеждался в своей значительности. Очевидно, есть нечто, что отличает его, Грона Барбука, от таких же, как он, и все-таки не таких. Сегодня Лей Кандар почтил его высшей наградой, званием, ставившим его в один ряд с самыми именитыми людьми новой лакуны. в определенном смысле даже выше их. Он стал так сказал диктатор, символом идеи ее живым воплощением. Его вдруг охватил страх. Выше его теперь только сам диктатор. Сознание такой немыслимой высоты испугало его, и он, человек неверующий, неожиданно для себя перекрестился. В этот момент он увидел Лану. Лана вышла из дома и пересекла теперь уже совершенно пустую площадь. Сердце его сжалось. Шестнадцатилетняя Лана — его единственная внучка, одна из красивейших девушек столицы, была обречена на безбрачие. Она, конечно, ничего об этом не знает, но ему, Барбуку, известно, что у нее никогда не будет, не должно быть детей. Он старался не думать об этом, но всякий раз, когда лицо внучки освещала доверчивая, почти детская улыбка, старик чувствовал, как сердце его сжимается. Полтора года назад он сам лично явился в ЕКЛ, Чтобы убедиться в том, что произошла ошибка, и розовая бумажка с упоминанием параграфа 37 не имеет никакого отношения к его внучке, недосмотр описка Его принял сам генеральный директор, знаменитый доктор Корд. Личность доктора Корда была окружена ореолом таинственности и уважения, смешанных со страхом. После Лея Кандара и Фана Гельбиша доктор Корт был едва ли не самой значительной фигурой в стране. Однако его известность имела особый характер. Его имя произносили, понижая голос и оглядываясь по сторонам, а девушки испуганно вздрагивали. От него зависело, станет ли девушка когда-нибудь матерью или навсегда останется бездетной. На самом же деле, Все обстояло не совсем так. От Корда ничего не зависело, и в решениях ЕКЛ, Евгенического комитета Лакуны, не было никакой предвзятости. Под действие зловещего 37-го параграфа попадали те, чьи наследственные или приобретенные особенности организма лишали их возможности иметь здоровое, полноценное потомство. Здесь, в высоком светлом здании ЕКЛ, В просторных, ослепительно чистых кабинетах с новейшей, доставленной из-за границы аппаратурой, судьбу молодых людей решали не чиновники с их симпатиями и антипатиями, а строжайшее, беспристрастное медицинское обследование, анализы и рентгенограммы. Все действия работников ЕКЛ строго регламентировались специальным положением, разработанным лично Кандаром, и нарушение любого из его пунктов, даже малейшее, даже случайное, каралась по всей строгости законов Лакуны. Ошибок быть не могло. И все-таки Барбук пришел в Якал и был принят лично доктором Кордом в присутствии его первого заместителя, доктора Мэтта Червиша. Высокий, совершенно лысый, с густыми, сросшимися на переносице бровями, резко выделявшимися на чисто выбритом лице, Доктор Корт поднялся из-за стола и сочувственно пожал руку знаменитому мусорщику. Усадив его в кресло, он попросил Мэтта принести медицинскую карту Ланы. Он не проронил ни единого слова, пока Мэтт не положил на стол результаты медицинского обследования девушки. В извещениях, отпечатанных на розовых бумажках определенного образца, которые вручались родителям обследованного, не называлась причина, вызвавшее применение параграфа 37. Объяснения давались в справочном отделе ЕКЛ. Для Барбука делалось исключение. Его принял сам доктор Корт. Генеральный директор полистал бумаги и протянул одну из них Барбуку. На ней, в самом низу, подчеркнутое красным карандашом, стояло слово «гемофилия». «У вас не было сыновей?» — спросил Корт. — Нет, у меня только дочь, — ответил Барбук. — Ваше счастье. И Корт в немногих словах объяснил характер этого заболевания, которым страдают только мужчины, но которое передается исключительно по женской линии. Мэт сочувственно смотрел на мусорщика. Барбук встал, молча кивнул и вышел. Сейчас, глядя вслед внучки, перебегавшей площадь, Барбук решил в самое ближайшее время поговорить с ней. Но мысль о таком разговоре, необходимом и неизбежном, пугала его. Как сделать так, чтобы Лана приняла это известие с тем пониманием, к которому он сам пришел только после долгих мучительных раздумий? Да, ее судьба ужасна. Но разве не ужаснее в тысячу раз родить ребенка, зная, что он обречен на пожизненную и неизлечимую болезнь, на непрерывные страдания. Конечно, могла родиться девочка. Девочка не подвергнется опасности, но это только отсрочка. Ей, Лане, надо понять, что решение ЕКЛ не только разумно, но и гуманно. В таком решении одинаково заинтересовано и государство, ставящее своей задачей здоровье народа, и сама Лана, и он, ее дед, великий мусорщик. Грон Барбук